Дела семейные. А ведь были еще и чисто семейные заботы. Любимая сестра Наталья, которую нужно было выдавать замуж. Единственный сын, официальный наследник российского престола Алексей, которому следовало подобрать подходящую партию, да не из русских боярышень, а из какого-нибудь европейского королевского дома. Сестрой Петру повезло. Она любила старшего брата без памяти и поддерживала все его начинания. Правда, политика Наталью не интересовала совершенно, а вот история и литература — напротив. Она самостоятельно выучила несколько языков, в том числе английский, что тогда было большой редкостью, и в конце концов стала одной из образованнейших женщин своего времени. Когда Петруша женился, Наталье было 16 лет. С молодой царицей Евдокией они были ровесницами. Общего языка, естественно, не нашли, особым умом Евдокия не блистала, а мужа ревновала к сестре бешено. А потом умерла царица Наталья Кирилловна. Брат поддерживал, брал с собой в поездки в Воронеж, в Архангельск, один раз даже привез к своей любезной Аннушке на кукуй. С Аннушкой тоже не заладилось, слишком уж они были разные. Но, по-видимому, именно расчетливой немке принадлежала идея выдать Наталью за австрийского эрцгерцога. Уже и портрет Натальи Алексеевны был отослан, и свадьба вроде бы ладилась, но... Но одновременно Петр устраивал свою личную жизнь. После ссылки постылой жены Евдокии в монастырь, все заботы о маленьком царевиче Алексее приняла на себя Наталья. Какое уж тут замужество! Царевича она любила нежно и трепетно, старалась, чтобы они с отцом были как можно ближе друг к другу. Ограждала от слишком назойливого внимания бояр к наследнику престола, который вполне мог вернуть им любезную старину. Помогала, чем могла. Вытаскивала боярышень из теремов на ассамблеи, лично показывала пример новой моды, затягиваясь до полуобморока в жесткий корсет, что при ее пышных формах было непросто. Даже театр организовала в Преображенском дворце, для которого сама же и писала пьесы в стихах. Переехав вслед за братом в Петербург, Наталья и там создала общедоступный для благородной публики и бесплатный театр. Для него в 1714 году было построено специальное здание с портером и ложами. Кроме того, она основала и первую в России богодельню для содержания старых и убогих мирянок. Именно Наталье Петр доверил свою маринбургскую полонянку, Марту Скавронскую, будущую жену и императрицу. Наталья крестила Марту. Крестным отцом был царевич Алексей. Царевна же обучала Екатерину русскому языку и обычаям страны. Горевала вместе с ней, когда ее дети умирали в младенчестве. Весной 1711 года Петр взял Екатерину с собой в прудский поход. Датский посланник, бывший свидетелем тогдашних событий, так записал эту историю. Вечером, незадолго перед своим отъездом, царь позвал своих племянниц и сестру свою Наталью Алексеевну в один дом в Преображенскую Слободу. Там он взял за руку и поставил перед ними свою любовницу Екатерину Алексеевну. «На будущее», — сказал царь, — «они должны считать ее законною его женой и русскою царицей. Так как сейчас, ввиду безотлагательной необходимости ехать в армию, он обвенчаться с нею не может, то увозит ее с собою, чтобы совершить это при случае в более свободное время». При этом царь дал понять, что если он умрет прежде, чем успеет жениться, то все же после его смерти они должны будут смотреть на нее, как на законную его супругу. После этого все они поздравили Екатерину Алексеевну и поцеловали у нее руку. Наталья Алексеевна безропотно отошла в тень. Счастье Петруши было для нее превыше всего. Беспокоило ее только одно – растущее непонимание между отцом и сыном. По воспоминаниям придворного врача того времени, великая княжна Наталья, умирая, сказала царевичу Алексею, «Пока я была жива, я удерживала брата от враждебных намерений против тебя. Но теперь я умираю. И время тебе самому о себе промыслить. Лучше всего, при первом случае, отдайся под покровительство императора». Умерла царевна в 1716 году, 43 лет от роду после продолжительной болезни. Венценосный брат ее находился на ту пору в Данциге вместе с супругой. Горе его по получению известия о кончине сестры было велико и неутешно. Ее предчувствия оправдались. Цесаревич Алексей вскоре упокоился рядом с ней на том же кладбище. А Петр с ее смертью потерял последнего своего настоящего друга и близкого человека. Именно после этого он и стал тем самым неистовым государем, которого уже никто не мог ни сдержать, ни переубедить.